Глава 11. Передача про контрацепцию закончилась, и Анна отсела подальше от Тома. Но диван был слишком маленьким, а его пружины слишком старыми, поэтому Анна все равно скатывалась обратно к Тому. Она была в бешенстве, и не только потому, что у Тома, как оказалось, нет никаких отношений с лаборанткой, но и потому, что в этот субботний вечер он сидел на ее диване и пил ее пиво, которое еще он когда-то оставил за шкафчиком с моющими средствами. Это Мирна нашла и принесла это пиво. Анна даже не знала, что у них есть пиво. «Это потому, что ты никогда не убираешься», — сказала Мирна. Все трое медленно, но верно напивались. Все это время Анна злилась на Тома. Тем не менее, злость не помешала ей в тот вечер переспать с ним. Анна обнаружила это только на следующее утро. Она проснулась поздно, с похмельем, и плохо помнила о событиях прошедшего вечера. Ее пуховое одеяло выглядело так, как будто оно всю ночь боролось не на жизнь, а смерть и все-таки проиграло в этой борьбе. Подушки тоже имели весьма помятый вид. Одна из них, серая без наволочки, валялась на полу возле сплющенной пивной банки и лужи пива. Она услышала, как Том ходит по ее квартире. На коврике в ванной комнате были следы мокрых ног. По всей квартире стоял запах Тома. Умирающие комнатные цветы Мирны пропахли табаком от выкуренных им сигарет. Листья бедной юки были припорошены пеплом. Но, несмотря на это, Том, казалось, все еще нравится Мирне, так как она предложила ему остаться на обед. Он остался не только на обед, но и на ночь. Правда, в постели Анны. Последний, с кем Анна занималась сексом, был он – Том остался на эту ночь, а потом на следующую и ушел домой только в пятницу. Он вернулся в субботу, переодевшись. На дворе стояла вторая половина сентября и прихватив с собой пару книг для Мирны. До того, как появился Том, книжные полки Мирны были уставлены биографиями нацистов, военных преступников, материалами об убийстве Джемса Булгера и романами вроде «Меньше нуля», «Бретта Истона Элиса и один день из жизни Ивана Денисовича Солженицына. После появления Тома на ее полках обосновались Ивлин Во, джей ностин и Ник Хорнби. Мерна начала читать Во. Том начал вести себя так, как будто он здесь жил. Фактически он превратился в неотъемлемую часть комнаты, идеально сочетающуюся со стертым диваном. Он вымыл все окна и регулярно поливал цветы мерные. Он отремонтировал измельчитель пищевых отходов и выбросил все испортившиеся продукты из холодильника. Анна поинтересовалась у Мирны, не возражает ли она, что Том, судя по всему, перебрался к ним жить. Мирна ответила, что это даже хорошо, так как сейчас у них под рукой есть мужчина, которого можно обвинять во всех мировых бедах, таких как войны и капитализм. Кроме того, он ей нравился. Наконец, Мирне хоть кто-то понравился, кто-то, кроме Анны и Грегори. Том нравился Мирне, несмотря даже на то, что он разговаривал во время программы новостей. Он нравился ей вопреки тому, что у него была дурная привычка носить через всю комнату чайные пакетики, с которых на пол капал чай. Вопреки тому, что он дразнил ее, и даже вопреки тому, что он считал ее одержимость страхом смерти смехотворной и заставлял ее выяснить для него, где проводят набор на подготовительные курсы для учителей. Что касается Анны, то теперь, когда в доме был мужчина, она чувствовала себя в большей безопасности. Она словно бы проснулась однажды утром и обнаружила себя в комедии положений семидесятых годов. Она, Мирна и Том. Все трое сидели бок о бок на диване практически каждый вечер и шутили. Он загромождал их холодильник пивом и необезжиренным молоком. В постели Том был лучше всех, кто когда-либо был у Анны. Ее злость на него прошла, и на смену ей пришло неожиданное чувство защищенности. Том пах по-домашнему, словно старый изношенный, только что постиранный халат, и он, безусловно, был незаменимым помощником по дому. Он даже купил несколько рулонов туалетной бумаги и заменил лампочки в парадной. Ей стало нравиться, что для Тома этот мир был чудом. Все вокруг было для него научным музеем с множеством кнопок, ожидающих, пока кто-нибудь их нажмет его мир, заполняли самое увлекательное изобретение всех времен. Например, чайные пакетики пирамидальной формы, и как только Анна может не любить все эти синие, красные и желтые проводочки, которые только и ждут, чтобы их заземлили. Анне нравилось, что Том жил у них. Рядом с ним она не чувствовала необходимости что-либо говорить, чтобы заполнить образовавшуюся паузу. Рядом с ним она могла без всякого стеснения замазать свою экзему маскирующим кремом. Откровенно говоря, в последние две недели бывали такие моменты, когда Анна ловила себя на мысли, что влюбляется в него. Но она постоянно напоминала себе о более тесных отношениях, которые связывали ее с Шоном. «Конечно, такие мужчины, как Шон, никогда не торопятся. Благоприятные возможности не падают на нас, как Манна Небесная», – писал Гроя. Они все время находятся в ваших руках и только того и ждут, чтобы вы, наконец, ими воспользовались. Такие мужчины, как Шон, ждут подходящего случая, и Анна была уверена, что когда она переедет на квартиру к Себастьяну, то Шон обязательно сделает большой шаг вперед в их отношениях. Себастьян был психиатром другого Шона. В то время он уезжал на шесть месяцев в Нью-Йорк, и ему нужен был человек, чтобы присматривать за его машиной, кошкой и квартирой в Челси. Шон предложил ему Анну. Эта работа означала, что ей не надо будет платить за квартиру. Не могла бы Анна переехать 25 сентября. У Себастьяна в это время как раз будет небольшой перерыв перед началом новой работы. Если не считать квартиру Сони, Анна еще никогда в жизни не видела таких квартир, как у Себастьяна. Розовые потолки воспаряли ввысь, а в мягких коврах можно было утонуть. Она никогда раньше не встречала таких мужчин, как друзья Себастьяна. Был субботний вечер, и вся его компания собралась у него дома и спорила о том, что значит понятие семьи для современного британского общества. Анна попыталась было присоединиться к разговору, но никак не могла сосредоточиться, потому что ее внимание было полностью поглощено уймой высоких мужчин, рассевшихся на симпатичном диване. Как правило, таких мужчин можно было увидеть только по телевизору, например, в рекламе одежды из чистой шерсти. Все они были одеты в большие теплые свитера, и все широко улыбались. Анне очень хотелось прыгнуть им в объятия, всем сразу. Они все вместе поймали бы ее своими шерстяными руками. «Я люблю кошек», — сказала она, решительно настроившись на то, что ей придется уживаться с этим когтистым, ухмыляющимся существом, наполовину тонувшим в ворсе ковра. «То есть я хочу сказать, что мне и правду было бы очень приятно присматривать за твоей квартирой, в смысле, за твоей кошкой». Анна еще не знала, когда ей представится случай сообщить своей соседке, что она съезжает. Оказалось, что отец мирно-серьезно болен, поэтому она пока жила у своих родителей. Анна уже спросила у Тома, не желает ли он занять ее комнату. Таким образом, переезд мог пройти без лишних хлопот. Том был удивлен тем, что Анна захотела съехать, но в ответ сказал только «да». Ему почему-то нравился дом 113-Б по Финчли-Роуд. «Ему нравилось, что, в отличие от его собственной квартиры, здесь была отдельная гостиная. Есть только одна маленькая просьба», — произнес Себастьян, растягивая слова. «Необходимо, чтобы ты переехала сюда в конце этой недели, вообще-то в пятницу». «Хорошо», — сказала Анна, поглядывая на Шона, который в это время сидел на диване и просматривал мужской журнал в поисках упоминаний о своей персоне. Она с ужасом ожидала конца недели, когда уедет Шон, Не в силах представить себе это новое место без него. Впрочем, тогда она сможет перенести свои связанные с Шоном сексуальные фантазии на квартиру Себастьяна. Шон усаживает ее на этот мягкий бежевый диван. Затем его рука поднимается по ее спине, расстегивает бюстгальтер, и, наконец, он говорит, как сильно желает ее. Все, что ей остается сделать, это прошептать в ответ «да». «В этот день я уезжаю», — сказал Себастьян, — «и я хочу, чтобы все было идеально». «Отлично», — сказала Анна. «Она тоже хотела, чтобы все было идеально». Проработав в СОС три недели, Анна наконец узнала, где находится ксерокс. Он стоял в отдельной комнате, и там-то она сейчас и находилась, снимая копию с письма замужней женщины, у которой был роман со священником. В комнате было довольно прохладно и стало еще прохладнее, когда в нее зашла и вышла секретарша, оставив за собой дверь открытой. Анна не была уверена в том, что у нее настолько дружеские отношения с Линой, чтобы попросить ее закрывать за собой дверь. Вместо этого она просто улыбнулась секретарше и подумала, стоит или не стоит начинать с ней разговор. Анна надеялась, что разговаривать не придется. С такими женщинами, как Лина, Анна вечно боялась, что сказала что-то не так еще до того, как вообще открывала рот. «Ты здесь надолго?» – раздраженно спросила Лина и посмотрела на свои часики. «Извини, вообще-то я уже заканчиваю». У Анны возникло такое ощущение, будто она не мылась несколько месяцев. Она всегда чувствовала себя мужеподобной рядом с женщинами, вроде Лины, которые носили белые кружевные кофточки, дамские часики и жемчужные сережки. Тогда могу я тебя побеспокоить? Мне только надо снять копию с этого распоряжения для Пэмми. Это срочно». «Хорошо», — сказала Анна и убрала свое письмо. Она очень удивилась бы, если бы Лина повела себя иначе. Плохие манеры и невоспитанность всегда так сильно шокировали Анну, что она теряла дар речи. Она не понимала, как люди могут просить о чем-то, не говоря при этом «пожалуйста» или наоборот, брать что-то, не сказав в ответ «спасибо». Если Анна как-то и реагировала на грубое поведение других людей, то обычно это случалось уже слишком поздно, и ее возмущение оказалось слишком бурным или вовсе неуместным. «Могла бы сказать, пожалуйста», — пробормотала она, выходя из холодной коморки в более теплое помещение основного офиса. Анна была уже не новичком. Три недели назад все смотрели на нее как на иностранку или бродяжку, задумавшую стащить что-нибудь из шкафа с канцелярскими принадлежностями. Сейчас она ощущала себя чуть ли не частью офисной мебели. Никто не посмотрел на нее, когда она вошла в офис, за исключением, конечно, Шона. Он и сейчас глядел на нее, а она вся дрожала, надеясь, что выглядит профессионально в его глазах, сидя за своим собственным столом с салфеточкой и кучкой скрепок. Она попыталась сосредоточиться и придать лицу серьезное выражение, пока читала кипу полученных факсимильных сообщений. В мире было так много проблем, что Анна порой ощущала на себе весь их груз, как будто все эти проблемы были ее собственными. Сезонный эмоциональный дисбаланс, синдром дурноты в помещении, зависимость от психоактивных веществ, страх разлуки, активный негативизм и пассивная агрессия. На каждое письмо Анна приклеивала бумажку с комментарием и сориентировала все проблемы по четырем лоткам. Первое — сохранить, второе — рассмотреть, третье — ответить, четвертое — срочно ответить. «Анни, есть что-нибудь интересное?» — спросила Пэмми, склоняясь над ее рабочим столом и дыша ей в лицо суперсильным ментолом. «На какую тему?» «Хороший вопрос. Молодец, что спросила». Пэмми присела. «Вообще-то тема уже определена, моя дорогая. Мне нужен материал для проблемы месяца». «Проблемы месяца?» — переспросила Анна, глядя Пэмми в лицо. «Эй, Анне, ты что, глухая? Или это синдром понедельника так на тебя влияет?» — улыбнулась Пэмми. «Ты что, не слышала, что я объясняла на прошлой неделе? А? Нет, я...» Шон давно советовал Анне относиться к своей начальнице как к школьному задире, но с твердостью и в то же время с сочувствием. Она должна выглядеть хозяйкой положения, но сейчас Анне... Не удавалось произвести такое впечатление, так как голос ее превратился в какой-то мышиный писк. «Дорогуша, если бы ты внимательно меня слушала, то запомнила бы, что именно я говорила. Наверное, в это время я отвечала на звонок. Я объясняла, терпеливо продолжала Пэмми. Для наших новых слушателей, хотя, наверное, мне следовало бы сказать...» для наших новых сотрудников, что каждый последний понедельник месяца мы обсуждаем одну проблему, которую я сама выбираю. Ты помнишь, как я это говорила? А? Нет. По голосу Анны можно было подумать, что она вот-вот выбежит из комнаты в слезах. Она понимала, что когда-нибудь должна будет дать отпор Пэмми. Как писал Вильгельм Гроя, Своим смирением и безропотностью вы лишь еще больше провоцируете других людей относиться к вам недоброжелательно. Почувствуйте себя сильным, и другие люди почувствуют в вас эту силу. Их отношение к вам изменится, но Анна хотела нравиться всем, в том числе и Пемме. Она надеялась, что если будет продолжать вести себя в том же духе, стараясь угодить всем, то когда-нибудь ее полюбит и Пэмми. «Ну, хорошо, давай подумаем об этом сейчас», «У тебя есть материал, который поразил твое воображение?» «Вообще-то я размышляла вот над этим письмом, которое могло бы послужить хорошей темой». Анна протянула начальнице то письмо, с которого хотела снять ксерокопию. Письмо от женщины, которая влюбилась в своего священника. Пэми быстро пробежалась глазами по письму и вернула его назад. «Ну, эта тема сейчас не в моде». «Зачем нашей передаче заниматься подобными вещами?» «Я оценю свое мнение», — думала Анна. Вильгельм Гроя писал, что самая главная вера в собственную правоту. Без такой веры конфронтация неизбежна, а удовлетворение невозможно. «Счастье», — писал Гроя, — «не зависит от внешних обстоятельств. Счастье — это состояние ума». Я подумала, что это интересная проблема. Нет, проблема подобного рода могла бы оказаться интересной, ну, скажем, для часа Джимми Селлода. А в нашей передаче требуется что-нибудь более... Да, я понимаю, перебила его Анна. Это проблема слишком... Она уже собиралась было сказать некоммерческая. Нам требуется что-нибудь более модное. Найди мне какую-нибудь новую всеобщую манию. Какой у нас там последний писк? Она бегло пролистала стопку с факсами. Но только чтобы проблема была новой и... Знаешь, в последнее время я очень много читала про анальный секс. Анальный секс? Анна смутилась, употребив рядом оба этих слова, анальный и секс. Если речь заходила о грубой физиологии, а Анна, как и ее мать, употребляла выражение то, что ниже пояса. Увлекательно не правда ли? Розовые губки Пэми растянулись в улыбке. У нее было милое кукольное лицо, но в следующий миг его исказила злобная гримаса. По крайней мере лично для меня. Наконец-то у нас дошли до этого руки. Анальный секс. Ужаснулась про себя Анна с Борисом Сарчи или с Брюсом. «Наконец мы воплощаем одну из твоих идей, Анни», – сказала Пэмми, и Анна вспомнила про совещание в пятницу, на котором она предложила сделать передачу о прекращении дружбы. Анна тогда сказала, что исчерпавшие себя отношения уже обсуждались миллион раз. Однако еще никто не говорил о том, как бывает больно, когда умирает дружба. Например, когда вычеркиваешь из записной книжки имя Джастин Квилли, и это единственная запись на букву К, — подумала она про себя. «Я полагаю, что это твоя личная проблема», — сказала Пэмми и рассмеялась. Однако блондинка поняла, что Анна имела в виду, и даже Лина, она впервые присутствовала на таком совещании, закивала головой. Майк тоже согласился. «Я думаю, что эта проблема вписывается в рамки тематики преодоления прошлого», — сказал он. «А как-нибудь потом давайте сделаем передачу про то, как начальство третирует своих подчиненных», добавил Шон и улыбнулся Анне, чтобы как-то ее поддержать. «Классная идея», — Пэмми не уловила его намека. «Я уверена, что такое происходит сплошь и рядом». «Э, -э, э думаю, это здорово, что мы сделаем передачу про умирающую дружбу», сказала Анна, стараясь не забывать, что ей следует презирать начальницу. «Ведь Пэмми такая толстуха, и над губой у нее были светлые усики». Каждый раз, когда Анна жалела Пэмми, представляя, как вечерами та сидит в одиночестве перед телевизором, начальница обязательно начинала рассказывать, как замечательно она провела вчерашний вечер. Пэмми описывала, как занималась сексом после какой-нибудь деловой вечеринки, и Анна тут же вспоминала все свои вечера, проведенные перед телевизором, если и не в одиночестве, то всего лишь вместе с Мирной. В последнее время она проводила вечера в компании Мирны и Тома. «Конечно. Теперь, когда она переедет на квартиру Себастьяна, все должно измениться. Начиная с этой пятницы, она будет проводить вечера в компании друзей Себастьяна», Все должно измениться. Они будут сидеть, попивая кофе-гляссе, и обсуждать проблемы семейной жизни, утрату семейных ценностей в британском обществе 21 века. Шон и друзья Себастьяна станут для нее чем-то вроде семьи. Семья без пререканий и холодных пляжей, без теплого оранжада и без одиноких забав с йо ё в заросшем сорняками саду. «Ну, я тоже очень рада», — сказала Пэмми. «Я рада за тебя, и я рада видеть, как моя подчиненная растет в профессиональном плане». «Пэмми, тебя к телефону!» — позвал Шон, едва сдерживая смех. Он стоял, держа руки в карманах. Вместо приветствия Пэмми дружески похлопала его по спине. «Она пользуется любым предлогом, чтобы прикоснуться к нему», — с ревностью подумала Анна. «Звонят из офиса Дункана», — сказал Шон. «Я думаю, что они хотят знать последние статистические данные по нашей аудитории». Румянец мгновенно сошел с лица Пэмми, и она побежала к своему телефону. Разговаривая с директором радиоцентрал, она отчаянно лебезила. «Конечно. Естественно, сейчас». Над ее головой висело подписанное Анной обещание «Я больше не буду сердиться на Пэмми». Анне не нравилось, что эти слова находятся у всех на виду. Ей внушили мысль, что это личная договоренность между ней и Пэмми. Прежде чем приколоть это соглашение на офисный пробковый стенд, Пэмми поразглагольствовала о доверии. Когда Анна попросила ее снять записку, Пэмми отказалась, взывая к честности и корпоративному духу. «Майк, нас хотят видеть в офисе Дункана». «Прямо сейчас?» — в смятении сообщила Пэмми. «Лина, не могла бы ты пойти с нами?» «На всякий случай».